Глава семнадцатая Граф быстрыми шагами направился в свою спальню, достал из связки, которую захватил с собой большой ключ, и стал отворять старинный дубовый шкаф, стоявший близ кровати. — Слыхал ли ты, что тут есть? — обернулся он к сыну, собираясь отворить дверку. — Никак нет, батюшка. — Слыхал ли ты, что великая императрица Екатерина Алексеевна... — Да нет а первая Екатерина, когда она произвела твоего прадеда в графское достоинство, подарила ему серебряный сервиз, который у него потом отобрал Меньшиков на себя. Когда сослали князя в Березов, сервиз отписали в казну, а государь Петр Федорович возвратил его обратно моему родителю. — Слышал ли ты это? — Слышал, батюшка. — А видал ли сервиз? — Николи не видал. — Знаю, и никто не видал его. Гляди вот!» Граф отпер дверь шкапа и глазам удивленного Миши представился целый серебряный сервиз большого размера на большом серебряном подносе. — Плох, что ли? — выговорил граф. Миша пробормотал что-то. — Ему, сынок, пять-шесть тысяч, цена самая маленькая. Ну, ступай к этой старой ведьме, скажи ей и щенку этому, хотят ли они получить вместо денег серебряный сервиз, который вдвое дороже стоит. Ступай. Нет, постой. Захвати вот молочник, покажи. Клён не дурак, поймёт. Миша побежал с молочником в руках, а граф кликнул людей. — ко мне Кондратьева! — приказал он. «Живо — Живо! Оставшись один... Девьер зашагал по комнате, весело посвистывая. — Вот так умница, Миша! Да и я тоже не дурак. Вот колено-то будет удивительное. Это не то, что во овраге разбойничать. То дело простое, а это умнющий фокус. Миша, за ним дворовый, заменивший Телятьеву в качестве командира конных молодцов, одновременно вошли в комнату. — Ну? — обернулся граф к сыну. — Они сказывают весело, — заговорил Миша, — что, коли деньги нельзя получить, то они готовы удовольствоваться сервизом, только просит его посмотреть. — вестима да вот, тащи весь поднос. Миша бросился к шкафу с особенным рвением. Ему до смерти хотелось поскорее устроить затруднительное дело, которое свалилось совершенно нежданно на его голову и которое могло помешать осуществлению его заветной мечты. Каждую минуту мог подъехать сватом Петр Иванович хирасков А тут отец гневный, рассерженный. Гость-офицер на вид совсем мальчишка, оказался кремень-молодец. Он первый с тех пор, как существует эта усадьба, грозился в ней самому хозяину. Миша взял поднос, потащил его к себе, но с изумлением в лице обернулся к отцу. — Батюшка, его не сдвинешь. Он должно прибит гвоздями. Граф расхохотался. — Да, прибит гвоздями. В нем, брат, почитай до двух пудов весу. Коли ты и вытащишь его с полки, то все бухнешь на пол. Позови людей! Миша бросился за лакеями, а граф обернулся к конюху. — Кондратьев, докажи мне сегодня, что ты годен на должность Лятева, чтобы к вечеру десяток молодцов был готов выезжать. Могу ли я на тебя положиться? — Будьте без сумления, постараюсь, — отозвался Кондратьев, опуская глаза и слегка меняясь в лице. В голосе его были смущение и тревога. Двое людей, приведенных Мишей, взялись за поднос и при некотором усилии сняли его с полки. Действительно, сервиз из массивного серебра на толстом подносе был очень тяжел. — Несите его, старый барыня, в горницу, — приказал граф. А там скажите Афоньке, чтобы в кладовой достал два большущих футляра от этого сервиза и тоже бы нес к барыне. Ну, а ты, Миша, иди сюда. Граф сел за стол, достал бумагу и с некоторым трудом начал писать на ней. Миша стал около стола довольный, улыбающийся. Глаза его сияли счастьем. Умница ты, Миша, редкая умница. Не знаю, чем мне тебя наградить. — Опять забыл, ведь не нынче завтра приедет господин хирасков с ватом. — Точно такс Он может каждую минуту пожаловать. Ну, вот-вот. Сейчас и за свадьбу. Дай дописать. Граф написал несколько строк крупным почерком, довольно неровным. Видно было, что он в грамоте не силен. — Ну вот, Миша, гляди. Ты читать умеешь, так прочти сам, что тут начертано. Миша взял лист и с усилием с запинкой прочел следующее. «Сим удостоверяю я, ниже подписавшаяся дворянка Лукерья, Павлова дочь Калитина, что все деньги, следуемые мне за продажу графу Антону, Петрову сыну Девьеру, заимение имение мое находящееся в Воронежском наместничестве Валуйского уезда, приурочище оскольники, а всего три тысячи рублей, Сполна получила, в чем и подписываюсь ну вот, снеси эту бумажку старой ведьме и вели ей расписаться. Миша взял лист бумаги, прихватил чернильницу и перо и в десятый раз отправился бегом в горницу гостей. Он нашел Лукерью Павловну веселой и довольной. Она сидела и кончиком шерстяного платка терла чайник, который лежал у ней на коленях. Молодой Калитин напевая весело разгуливал по комнате. Старушка и внучек уже перетолковали, осмотрели подробный сервиз. Офицер объяснил бабушке, что такого поворота дела и ожидать было нельзя. Граф, по мнению офицера, или с перепугу, или по иным каким причинам захотел так отплатить ей Калитиной, чтобы она век довольна была и его добром поминала. Этот сервиз чистого серебра Должен был стоить, по уверению Калитина, непременно тысяч семь. Так что бабушка прибавлял он, разводя руками, и понять ничего нельзя. Черт его знает, что такое! Должно быть, не нужен он ему ни на что. А продать такую посудину в деревенской глуши некому и мудрено. Вот он и сбывает ее заводчину. А я вам съезжу в столицу, продам его за семь тысяч, а уж за шесть-то непременно. «Тебе, голубчик, и пойдут. Женишься!» — воскликнул Калитина. «Твои денежки! Без тебя я никогда бы их не получила. Ну, там, бабушка, видно будет». Разумеется, когда Миша принес лист и объяснил, в чем дело, офицер прочел все написанное графом. Он прочел не так, как Миша, а быстро, твердо и ровно. Он остановился только два раза, чтобы прибавить от себя. «Тут ошибка в грамоте». Ну что же, не далась грамота вашему родителю, вот и все. Бумага все-таки годится. Ну-ка, бабушка, вздохните, перекреститесь, да и садитесь трудиться. Пишите свое звание, имя, отчество и фамилию. — Ох, — вздохнул Лукерия Павловна, — надо, Васенька, с сердцем собраться. — То-то и я говорю. — Графчик обождет, ну-ка, сядьте. Офицер усадил старушку на кресло, положил ее руку на стол, Всунул перо в пальцы, подложил лист и, оглядев с обеих сторон, спросил, — Покойно ли? Можете ли чертить? — Испробую. Я, Васенька, годов пятнадцать в этой оказии не бывало Боюсь, литер то я не все помню. Литер-то ведь много всех. Их все не упомнишь. Ну, я вам буду сказывать, а вы пишите. Ну-ка, с Богом, начинайте. И офицер начал диктовать буквы по порядку, одна за другой а старушка ставила их отдельными крючками. Таким образом, после трех передышек, через четверть часа времени, появилось целых две строчки крючков, из которых сложилась подпись «Вдова секунд майора Гликерия Павлова дочь Калитина руку приложила». Едва только старушка успела подписать и положила перо, как в горницу внесли два больших ящика, обитых Софьяном. — Это что же, — удивился молодой человек. — Это футляры, — отозвался Миша, — футляры от сервиза. Так завсегда они и лежали в прежнее время. Офицер отворил один из ящиков и ахнул. — их ты, какая затея! Николея не приходилось мне видеть. Каждому предмету свое место. И каждый-то предмет, как орех, в скорлупу войдет. Чудно! Да ведь за эти два футляра сто рублей отдать должно. И побольше, — заметил старик Афанасий, появившийся в дверях горницы. Миша поднял глаза, услыхав голос любимого дядьки, и увидал, что его старая фоня делает ему какие-то знаки. Миша приблизился к старику и вопросительно взглянул на него дети что ли?» — шепнул фоня Он взял за руку Бурчука и выговорил. «Беги к себе, я сейчас приду. Дельца есть». «Так пойду?» «Нет, мести боюсь. Родитель тут в прихожей завидит. А ты ступай один. Как он в кабинет, я к тебе».